В детской было тихо, солнечно. Он поднял руку и нежно прикоснулся к ее щеке, провел пальцем по губам и неожиданно прижал ее к себе. Все произошло настолько быстро, что он и не успела этому воспротивиться. А помнившись, она рванулась было прочее ускользнула от его поцелуя, но он изловчился, И схватил ее за талию, стиснув своими крепкими руками. «Харкорд, сейчас же отпусти!» «Скажите на милость, какая недотрога!» «Тебе двадцать шесть лет, черт подери! Хочешь умереть, старой делай!» Это были жесткие слова, и они больно ранили Одри. А Харкорд схватил ее за волосы и, притянув за голову, поцеловал-таки в губы. Одри изо всех сил оттолкнула его. Она не на шутку рассердилась. «Довольно глупости Харкорд! Ты просто спятил!» Вырвавшись из его рук, Одри инстинктивно кинулась в дальний угол детской и спряталась за колыбельку. «Идиот ненормальный!» «Да, я хочу тебя! Что тут ненормального? Я ведь мог жениться на тебе!» И он подумал что на ней-то ему и надо было жениться. Плевать, что она ужасно упрямая, увлекается политикой, много читает, окончила колледж и вообще слишком много знает. С ним она стала бы совсем другой. Одри женщина с характером, неординарная личность, не то что его жена. Его давно тошнило от постоянных жалоб инфантильной Аннабелл. Ему нужна женщина яркая, сильная, как Одри. — По-моему, у тебя помутился рассудок. Ты муж моей сестры, а я никогда в жизни не вышла бы за тебя. — Не вышла бы? — А вам кажется, что вы слишком хороши для меня, мисс Зазнайка? Слишком умны? Он задыхался от ярости. Ведь он-то понимал, что она и в самом деле очень умна. Может быть, умнее всех, кого он знал, но это-то его и возмущало. — Вы такая же женщина, как все, — Одри Рискол, — и вам нужен мужчина. Вы совершили большую ошибку, отказавшись от меня. — Возможно. Она слегка усмехнулась. В общем-то, он смешон и совершенно не опасен. Но, бедная Анни, каково ей жить с таким идиотом? — Он, наверное, пристает сейчас ко всем ее подругам? — Нет, боже упаси, ведь это станет известно в обществе. — Как бы то ни было, Харкор, ты женат на Аннабел. Она родила тебе прекрасного сына, так что веди себя, как подобает главе семьи. Смотреть противно на такого бабника. Он схватил ее за руку. — Ну какая же ты дура! — Ведь мы с тобой одни в доме, Одри, никого из слуг нет. На миг она похолодела от страха, но тут же взяла себя в руки. Он просто глупый, избалованный мальчишка. Ничего дурного он ей не сделает, она не позволит. И Одри обрушилась на него с таким возмущением, что он отпустил ее. Одри поправила жакет своего синего костюма и взяла со столика сумочку и перчатки. — И не вздумай больше приставать к женщинам, Харкорт, особенно ко мне! Я тут же увезу твою жену и сына домой, ты и глазом моргнуть не успеешь. Ты ведешь себя как последний подонок. Советую тебе поскорее помниться. Она бы с удовольствием поколотила его. Харкорд тупо глядел на Одри пустыми глазами. И она поняла, что он пьян слегка, однако не настолько, чтобы этим можно было объяснить его дурацкую выходку. Твоя сестра вообще не способна любить. Видно, и он был не способен любить. Чутье подсказывало ему, что эта женщина, старшая сестра его жены, наделена таким даром. Но сокровище это сокрыто глубоко в ее душе, и так, наверное, и погибнет. Никто не выпустит его на волю из темницы. — Аня, избалованная эгоистка, ничего не хочет, не умеет делать. — Ты это отлично знаешь, и виновата в этом ты, так как обращалась с ней всю жизнь, как с ребенком. Одри покачала головой. — Нет, она никогда не предаст сестру. Если бы ты был добр к ней и терпелив, она бы уже стала взрослой. Харкорд пожал плечами. Интересно, расскажет она Аннабель или нет? Ах, какая разница. Все равно жена рано или поздно узнает, ведь он давно ей не верен. Она очень скоро наскучила ему. Нескончаемые разговоры о ребенке, даже из спальни выставила. Видите ли, это может повредить ребенку. Может быть, сейчас отношения наладятся, но он уже почувствовал вкус свободы и полюбил разнообразие. Интрижки с приятельницами и подругами жены очень скрашивают жизнь. А знаешь, вот, почему она такая никчемная? Он коварно щурился, зная, что Одри будет неприятно услышать его слова. — Потому что ты ее так воспитала. «Ты делала за нее все до самых мелочей, и сейчас продолжаешь делать. Она без посторонней помощи даже нос себе вытереть не умеет, ждет, что кто-то будет всю жизнь ей прислуживать. Ты ее нянчила с детства, теперь она хочет, чтобы я ее нянчил, но по этой части никто сравниться с тобой не может. Ты же не человек, ты автомат». Заведенная машина, которая только и способна что содержать в порядке дом, нанимать и увольнять прислугу?» Слова были жестокие, но он сказал правду.